Допуская, что там жизнь продолжается, мы не можем представить себе иной формы существования, кроме психической, поскольку душа не нуждается ни в пространстве, ни во времени. А именно ею порожденные внутренние образы становятся затем материалом для мифологических спекуляций о потустороннем мире, который видится мне исключительно как мир образов. Душу следует понимать как нечто, принадлежащие миру потустороннему или стране мертвых. А бессознательные и страна мертвых – суть синонимы. С психологической точки зрения жизнь там является логическим продолжением неких старческих размышлений, ибо все большую роль размышления о внутреннем мире, образы и видения начинают играть именно с наступлением старости. И старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. Это означает, что души старых людей не застывают и не дряхлеют. Но лекарство явилось слишком поздно. В старости люди погружены в свои воспоминания, перебирая образы прошлого, узнавая в них себя, и это своего рода приготовление к потустороннему существованию, равно как философия по Платону есть приготовление к смерти. внутренние образы позволяют мне уйти от этой постоянной обращенности в прошлое, что так затягивает большинство старых людей в плен их собственных воспоминаний. Переведенные в образы и осознанная обращенность в прошлое становятся тем, что французы называют «разбег перед прыжком. Мне хотелось бы обрести в своей рефлексии некую перспективу, которая уводила бы меня от моей жизни, в мир, и лишь затем возвращала снова назад, к моим воспоминаниям. В целом, наши представления о потусторонней жизни являются некими желанными заблуждениями и предрассудками. Как правило, в них отражается что-то светлое, хотя я вовсе не уверен, что после смерти мы вдруг окажемся на неком любезном нашему сердцу цветущем лугу. Если бы на том свете все было таким притягательным, Мы, пребывая в кругу блаженных духов, с самого рождения жили бы в ожидании грядущего блаженства. Но ничего подобного не происходит. Почему же существует эта непреодолимая стена между умершими и живыми? Почему по меньшей мере в половине рассказов о встречах с душами мертвых ощущается страх перед ними? Почему страна мертвых хранит ледяное молчание, не выказывая ни сострадания, ни боли? Когда я размышляю об этом, мне приходит в голову мысль, что однородность этого мира не допускает возможности существования какого-то другого мира, начисто лишенного противоречий. И тамошняя природа тоже сотворена Богом по своему образу и подобию. Мир, в который мы попадаем после смерти, будет и великолепным, и ужасным, как Бог и как природа, известная нам.